И в санях санитары, не к ночи будут помянуты, скачут они в красных санях, тьфу, -тьфу в красных балахонах на месте глаз прорези сделаны.